Глава 22. Возвращение получилось триумфальным. Ректор Академии даже устроил торжественное мероприятие в честь моей двойной победы и лично повесил мой портрет в галерею тех, кем гордится Академия. Уж не знаю, насколько долго придется гордиться, так как Шелагин мне прямым текстом сказал, что придется переводиться в «Дальград». Если честно, в целесообразности данного шага я сомневался. Нужные связи вряд ли удастся завести в Лохимической Академии, зато под боком оказываются сразу два лица, которые только и думают, как бы осложнить мне жизнь. Император и Жеветьева. Поэтому я надеялся остаться верейским. Из плюсов признания моего успеха в Академии оказались только зачеты по всем пропущенным практическим занятиям. Теоретически, сдать их мне не составило бы труда, Но практически все это время, которого не хватало. «У нас без тебя успеваемость упала», — шепнул Темников. «В смысле?» «В смысле, что привозит все то же дерьмовое сырье на практику по алхимии, уверены, что мы сделаем из него конфетку». «Выше удовлетворительно никто не получил, а некоторые вообще на пересдачу отправились». «Но извините, что некому было улучшать», — хмыкнул я. «Да мы понимаем, что такие заклинания кому попало не передаются». Но от этого я шмаковым себя чувствовать не перестаю. Он показушно вздохнул, и я задумался, не передать ли в самом деле это заклинание паре одногруппников. Конкуренцию они мне в любом случае не составят, потому что я работаю со свежим сырьем или с высушенным, если того требует технология. Но высушенным вполне определенным правильным образом, а не как попало. Такие ингредиенты улучшения не требовали. И если уж это княжество становится моим то я заинтересован, чтобы производство алхимии здесь было качественным. Говорить я, разумеется, ничего не стал, но решил всесторонне обдумать плюсы и минусы такого решения. Раньше-то это заклинание было общеупотребительным, это сейчас оно представляет огромную ценность, потому что либо его не знают, либо скрывают знания. Темников сменил тему разговора с алхимией на Беспалову, которая теперь интересовала обе половины нашей группы. В центре внимания оказалась наша помолвка, потому что княжны кого попало женихом не называют. А истории про нас с Таисией каких только в сети уже не гуляла, и все они иллюстрировались фотографиями и видео соревнований. Правда, пара была из наших совместных обедов и ужинов, не столь популярная из-за присутствия княгини Беспаловой и князя Шелагина. Отвечал я на расспросы с видимой неохотой и весьма обтекаемо так как не исключал, что через три года договор будет расторгнут. Не хотелось строить планы, которым будет не суждено сбыться. И вообще никаких планов строить не хотелось. После двух соревнований подряд я чувствовал полнейшее опустошение. Даже мысли закрыть вопрос Федоровой отложил на некоторое время. Разве что решил, что если в Дальграде появится Живетева, то проберусь в императорскую сокровищницу. Чтобы, если что-то пойдет не так, Император сразу подумал на сообщницу. Вариант с извлечением реликвии я тоже рассматривал, но тогда вставал вопрос, куда ее девать. При перемещении наизнанку могла посыпаться общая сеть. Была ли она сейчас столь же актуальна, как в древности? Кто знает. Какие-то функции наверняка не использовались, какие-то функции заблокировало или исказило неуемное украшательство оболочки. И все же лучше ее не разрушать. Самым правильным пока мне казалось проводить эксперимент в самой сокровищнице. «Нужно как-то отметить твою двойную победу», — ворвался в мои размышления уверенный голос Мациевской. «После первой я этот вопрос не поднимала, потому что тебе нужно было готовиться к следующим соревнованиям. Но сейчас предлагаю собраться группой у нас». «Лучше у нас», — предложил я, потому что дом пора было выводить из тумана, а тут такой хороший повод». И обсуждать долго не будут, потому что вскоре появится другой повод — дом в Дальграде. Мы буквально вчера с Олегом решили, что пора приглашать гостей. Как-никак, мы теперь род полностью независимый. От Вьюгинах вышли, а Шелагина нас к себе пока еще не подгребли. — У тебя ж там помойка! — уверенно сказал Безунов. — Тебе вообще с помойками везет. Одна здесь, одна в Дальграде. Фурсова на его слова только пренебрежительно усмехнулась пренебрежительно по отношению к нему, не ко мне. Безунов сейчас ее не интересовал ни в какой роли. Я вообще подозревал, что из-за проваленного поручения начальства, пусть и не по своей вине, Фурсова от нас переведется после первого семестра. Хотя... Живетева может ее и оставить, чтобы присматривала и докладывала, если меня не убьют. — Вот и посмотрите на мою помойку, — усмехнулся я. — Уверяю тебя, там не так уж и страшно. Мы с дядей все разобрали, а из обломков возвели домик, используя археологические заклинания по восстановлению. Вполне прилично получилось. И беседка есть, где можно посидеть. «Да, да, да», — захлопала в ладоши Уфимцева. «Илья, ты лучший!» Парни тоже оживились, разве что Безунов опять скривился, поэтому я добавил. «Сидеть будем без алкоголя. У тебя, Рома, с ним сложные отношения». «Совсем без алкоголя неинтересно», — заметил Темников. «Может, хотя бы ящик пива купим?» «Как раз расслабиться и не напиться». «И без пива хорошо», — встревожилась Мациевская, старательно мимику указывая на Безунова. «Только на улице прохладно сидеть. У нас климатический артефакт работает. Можно заварить чай или кофе». «Нас пропустит твоя защита?» — заинтересованно уточнила Фурсова. «Со мной пропустит». «Тогда я тоже за», — радостно сказала она. «Хочу посмотреть, так ли ты талантливо обращаешься с археологическими заклинаниями, как и с боевыми». «Может, это дядя обращался, а не я». «Ты говорил, что вы оба этим занимаетесь», — напомнила она. «Так что да, хочу посмотреть». Безунов ожог меня ненавидящим взглядом и выдавил. «У него и без тебя есть кому смотреть. Целая княжна». «Значит, в твоих глазах я хуже княжны?» Повернулась к нему притворяющаяся разозленная Фурсова, явно довольная, что появился повод наехать на приставучего поклонника. «Нет, не ты!» — испугался Безунов. «Я не про это!» Он принялся оправдываться, а Темников потянул меня за рука в сторону и прошептал. «Так что насчет пива? Покупаем?» «Выделю по бутылке из наших запасов». «Предложил я, но не больше. А то Безунова опять понесет». Он еще и перед Фурсовой пытается выпендриться. Ну, ткана его сначала привечала, а потом внезапно отшила. «Для него там без шансов», — ответил я. «Видно же, что не прикидывается, а действительно с ним не хочет общаться. А он внезапно виноватым меня назначил, хотя я к ним никаким боком». Договорились мы пойти к нам в философский камень сразу после занятий, благо оставалась их одна последняя лекция. Ее пропускать желания не было. Ботанику Штрауб преподавала увлекательно, при этом она обладала цепкой памятью и всегда отмечала, кто ее занятия игнорирует. Эти счастливчики на экзамене получали дополнительные вопросы, как раз по тем темам, которые имели глупость пропустить. Примерно в середине лекции на телефон пришло сообщение, как оказалось от Беспаловой-младшей. «Чем занимаешься?» «Лекцию слушаю, интересную, а ты?» «У нас уроки уже закончились. Не буду отвлекать». Мне показалось, что писала она долго, но, видно, перед отправкой стерла большую часть написанного и отправила только это. «Кажется, это сигнал», — важно сказал писец. «Какой еще сигнал?» «Что она не против с тобой общаться». «Ага. Мама разрешение дала или даже настояла. Если бы это было так, то разговор по переписке зашел бы, когда ты еще был в Дальграде». Я отмахнулся от его рассуждения и продолжил записывать лекцию и без того отвлекся сначала на переписку, потом на разговор. После занятий задерживаться не стали, пошли в философский камень. Даже Безунов, презрительно крививший губы, и тот решил не отрываться от коллектива. Но его мотивом наверняка было выискивание недостатков в моей помойке. Дошли мы бодренько, все попытки завернуть с бутылками были пресечены бдительной Мацеевской. «Это она не знает, что у нас в доме весьма приличный запас спиртного». — Сидора не дадим, — воинственно сказал песец. — Согласен, перебьются. — Мы потом сами вечером с Олегом. Когда я провел народ во двор, они замерли. «Помойка — Помойка? — нервно хихикнула Фурсова. — Илюш, да у тебя самый дорогой дом в поселке. — Да это наверняка иллюзия, — решил Безунов. — Скорее подарок Шелагинах, — предположил Темников. — Илья, я прав. — Подарок, иллюзия, неважно, — ответил я. «Идите в беседку, сейчас принесу мясо для жарки и закуски». Светить стазисные лари я не собирался, поэтому ни о каких горячих блюдах, кроме мяса и колбасок с решеток, речь не пойдет. Прежде чем идти на кухню, я окликнул Олега, не получив ответа, запустил поиск точек жизни и обнаружил, что дяди дома вообще нет. Даже странно, он меня не предупреждал о том, что уйдет, а занятий сегодня никаких не ведет. Я был уверен, что он оттачивает умения, полученные с модулем. Разве что бумага или карандаши закончились. На кухне, кроме мяса и колбасок, я захватил мясное и овощное ассорти и хлеб. Последний был не нарезан. Ну так надо же и моим одногруппникам чем-нибудь заняться. Переживал я о том, что им нечем заняться зря. Все они сгрудились вокруг бассейна и спорили с Безуновым, который утверждал, что все вокруг – иллюзия, не более – «Сами подумайте!» — Аралон. «Можно за такое время выстроить такой сад? Здесь пустырь был. Это тоже не бассейн, а видимость. Спорим?» И, не дожидаясь, пока кто-то согласится с ним поспорить хоть на что-то, сиганул в бассейн прямо как есть — в куртке и ботинках. Сразу же вынырнул, испуганно заколотил руками, имитируя плавание, но до бортика добрался, вылез и обиженно на нас посмотрел. «Безунов ты не обнаглел?» — возмутился я. «Я вас не для того приглашал, чтобы ты гадил в мой бассейн». «Я думал, иллюзия!» «Ты чаще думай», — ехидно сказала Фурсова. «А то, похоже, тебе это в новинку, вот и путаешься». Безунов вылез, а очищающие артефакты зашумели, удаляя свалившуюся с него грязь. Пришлось по одногруппнику еще и подсушивающим заклинанием пройтись. Это не было альтруизмом с моей стороны. И если он продолжит в том же духе, придется его выставлять за ограду. Выставлять мокрого, так он непременно простынет. Это здесь, в районе бассейна, продолжает держаться тепло. А стоило чуть от него отойти, и температура приближалась к нулю даже днем. Девушки это уже поняли, позбрасывали куртки, а Фурсова так вообще, похоже, прикидывала, не сбегать ли домой за купальником. Потом подняла голову к небу, обнаружила, что солнца нет и в ближайшее время не будет, и со вздохом прошла в беседку. «Лучше бы ты Роман Углер сжигал, а не купался», — проворчала она. «Мы бы как раз уже мясо выкладывали». «Я сейчас», — обрадовался он. «У меня и подходящая зажигалка при себе». «А подходящей магии у тебя при себе нет?» — коварно спросила она. «Магии неудобно». Вывернулся он. «Сжечь можно все за одно применение. У меня очень сильное заклинание». С углями он, похоже, раньше дела не имел потому что высыпал их в емкость и принялся поджигать зажигалкой. Она гасла, и он постоянно противно чиркал колесиком. Вот насколько лучше мой артефактный вариант. Пришлось мне незаметно помочь Безунову уже магии, а то с его навыками нам придется обойтись только холодными закусками. Вскоре над углями расположились две решетки, я достал прижившиеся здесь тарелки, на части которых девушки разложили закуску и уже порезанный хлеб. Следом пошли бокалы, и я спросил. «Так что будете? Чай, кофе, сок, минералку?» «Ты пиво обещал!» Мрачно напомнил Безунов. «Пиво пойдет к шашлыку». уж?" умильно сказала Фурсова, отчего глаза Безунова опять зло блеснули. «Ты же покажешь нам дом?» «Не покажу». Сразу пошел я в отказ. «Он не закончен, а местами там вообще хитрая защита, которую долго снимать и ставить». «Можно подумать, тебе есть что охранять!» Опять буркнул Безунов. «Ром, прекращай!» Нахмурился Темников. «А что, я не прав!» — огрызнулся он. «Не прав!» — ответил я. «Мою лабораторию Шмакова еще когда хотели уничтожить. А у меня там сейчас еще и мастерская по работе с кожей». «Да...» — простонала Фурсова. «Мы видели твою шубу на Одинцовой. Боже, она в жизни еще прекраснее, чем на видео! Я такую же хочу! Илья!» «Что мне сделать, чтобы такую получить?» «Безунов, если бы мог, взглядом бы меня испепелил точно». «Разве что выйти замуж за моего дядю?» — предложил я. «У меня есть еще один неженатый». Одногруппники дружно засмеялись, и даже Безунов немного оттаял. Одна Фурсова обиделась, потому что рассчитывала на другой ответ. «Ну так я не Шмаков. Платить непонятно за что не собираюсь». Не знаю уж, на что она рассчитывала, разве что опять подразнить Безунова. От чая и кофе народ отказался. Я принес морсы, соки и минералку, которую сделал сам, отлучившись в дом. Затем, чтобы решетки переворачивались вовремя, следил Юричев. С Безуновым он дружил, но не поддерживал выпады в мою сторону, так что сейчас это был жест извинения за друга. Не успело мясо дойти, как появился Олег. «Да не один, а с Ольгой Шалеевой». «Ого, сколько вас!» — радостно сказал он. «Еще двух едоков примете?» «Конечно», — ответил я. «Да я, собственно, ненадолго», — засмущалась Ольга. «Мы с Олегом забрали лицензии, и он настоял, чтобы я приехала лично с тобой поговорить, сказать, что упаковка у нас на складе уже есть, и напомнить, что фасовку мы берем на себя. Так что ждем, чем наполнять». Тем не менее, уходить она не торопилась. «Кажется, за время соревнований я что-то пропустил, и Олегу удалось немного продвинуться в завоевании сердца неприступной дамы. И если уж она не распрощалась с ним на пороге организации, выдающей лицензии, то точно не потому, что ей это было неудобно делать». «Оленька, да проходи, не стесняйся!» Олег приобнял ее и повел к беседке. «Племянник выиграл два самых важных студенческих соревнования. Это непременно надо отметить». «Где ты еще в такое время посидишь с комфортом на свежем воздухе?» «Солнца нет, а то бы вообще все было замечательно!» Они как раз проходили мимо бассейна, в котором продолжал работать артефакт очистки. «Вы не перекрываете бассейн на зиму?» – удивила Шалеева. «У нас климатический артефакт, пока его хватает!» – похвастался Олег. «Если в холода поймем, что не справляется, то законсервируем». «Сок, минеральная вода, морс?» «Рекомендуем морс». «У моего племянника он получается бесподобным». Он вручил шалеевый бокал с морсом и тарелку, на которую набросал всего понемногу. Та с интересом осматривалась. Тоже, наверное, ожидала обнаружить развалины, а увидела вполне себе ухоженный участок. «Догадываюсь, кому Олег Камнеплюев присматривал, — заметил писец. «Кажется, у нас появилась еще одна кандидатура на шубу в подарок». «Пока не поженится, мы этих камнеплюев на 10 шуб успеем набрать». «Кто знает?» Одногруппники, не рассчитывавшие на более взрослую компанию, притихли, и хотя Олег их пытался расшевелить, больше помалкивали и отвечали односложно. Но поскольку он сегодня собирался однозначно покорить даму своего сердца, сгонял за гитарой и принялся показывать свои успехи на музыкальном поприще. Судя по его виду, Олег жутко жалел, что не использовал модуль с вокалом. Возможно, уже прикидывал, не взять ли его следующим. Язык древних столько лет ждал, подождет еще немного. Но и без пения играл он хорошо. Тренировался, наверное, ежедневно. И не зря. У женской половины нашей компании на лицах появилось мечтательное выражение. Даже Шалеева выглядела куда мягче, чем при прежних наших встречах. Музыка, она сближает. Я сел чуть поодаль, достал телефон и отправил Таисии сообщение. «Привет».